Были тут и самоуверенность молодости, и убежденность со школьной скамьи в позоре репутации фискала, и вполне реальный страх связать себя с ведомством, не брезговавшим провокацией и самыми вероломными путями для своих целей, мне чуждых и враждебных. Случалось потом, в особо тяжкие дни, вспоминать эту пытку духа на Лубянке в феврале уже далекого двадцать восьмого года. Перебирая на все лады ее обстоятельства, в минуты малодушия я жалел, что в тот роковой час не представилось другого выхода. Но никто больше никогда никаких сделок мне не предлагал, и обходились со мной как с разоблаченным опасным врагом. Впрочем, я всегда безобманно чувствовал, повторись все, и я снова упрусь, уже ясно представляя, на что себя обрекаю. убедившись наконец что своего им не добиться очередной следователь вдруг сделался подчеркнуто формален и деловит достал из ящика заготовленный ордер на мой арест демонстративно подписал и молча показав мне его вызвал конвоиров двум тотчас появившимся свежим подтяутым и таким сытым парням в форме лучившимся готовностью выполнить любое приказание он кивком указал на меня, процедив в виде напутствия. А теперь мы вас сгноим в лагерях. Ни хрена вы со мной не сделаете, дерзко бросил я ему, уходя между двумя стражами. Но боже мой, сколько раз пришлось мне впоследствии вспоминать эту угрозу. Эти правду едва не сгноили. Когда в глазке раздалось «собирайся с вещами», я понял, воли мне не видать. Предстоит бутырка. И стало так жаль покидать свое двухнедельное пристанище, чистую тихую камеру, в бывшей гостинице во дворе старейшего страхового общества России. Огромное здание, обращенное во внутреннюю тюрьму, стало подлинно глухой могилой, из которой никогда не было совершено ни одного удачного побега. У заключенного вырабатывается страх перед всякой переменой, как бы дурно и убого ни было места, где он как-то обжился и приспособился. Звериное чувство норы, неведомое впереди, выглядит грозным и коварным, всякие переводы и переезды ступенями лестницы, сводящие все ниже и ниже. И когда я собрался и в ожидании присел с узелком в руках, мне уже... Не вспоминалось, какой жуткой клеткой показалась мне в первые мгновения эта тесная комнатенка с оконной решеткой во всю стену. Страшило предстоящее. Мне было предъявлено обвинение в контрреволюционной агитации, статья уголовного кодекса 58, пункт 10, предусматривающий широчайший диапазон кар: от кратковременные высылки до многолетнего заключения и даже высшую меру. при отягчающих обстоятельствах. Следователь раза два нудно и вяло меня допрашивал. Я отвечал односложно, никак не поддаваясь на попытки вызвать на спор о власти и порядках, где бы он мог подловить меня на антисоветских взглядах. Протоколы получались пустопорожними, и я продолжал считать, что побьются-побьются, да и отступятся. В крайнем случае запретят на три года проживания в Москве. Но при таком исходе обычно сразу освобождают. Следователь отбирает расписку с обязательством выехать в указанный срок.